В данном случае партия фон Финке означает группу близкую к принцессе. Я тотчас же отклонил это предложение и заявил, что если будет внесено предложение такого содержания, то я отвечу на него предложением возбудить судебное преследование за государственную измену. Финке защищал свое предложение как политически целесообразное, продуманное и подготовленное мероприятие. Принца, в его, к сожалению, незаслуженного прозвища «Картечный принц»,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 То, что я почитал своим долгом. Четырехлетний конфликт 1862-1866 годы, обычно называемый конституционным конфликтом, происходил между прусским правительством и прусским ландтагом. Война с Австрией. Австро-прусская война 1866 года. культур то есть борьба за культуру, Название, укрепившееся заначатой Бисмарком в середине 70-х годов, борьбой государства с католической церковью в Германии. В культуркампфе дело шло об устранении влияния церкви на политику империи, о борьбе с партикуляризмом католических областей Германии, об устранении опасности сближения на почве католицизма Австрии и Франции. Зато принцесса написала, вероятно, своему супругу в Англию,